Глина в глину же его звернуться, Грязь от них, сало свечное, отчески. Ты, книга, чистая мое, светлая мое, Золотое, певучее, обещание, мечта, зов дальний. О, призрак нежный и случайный, Опять я слышу давний зов, Опять красой необычайной Ты манишь с дальних берегов. Ты, книга, ты одна не обманешь, Не ударишь, не обидишь, не покинешь, Тихая, осмеешься. Кричишь, поешь, покорно, изумляешь, дразнишь, заманиваешь Малое, а в тебе народу без числа. Пригоршня букова, только-то, а захочешь, вскружит голову, запутаешь, завертишь, затуманишь, слезы вспузырятся дыхание, захолонет, вся душа, как полотно, на ветру взволнуется, волнами восстанет, крылами взмахнет. А то чувство какое бессловесное, в груди ворочается, стучит кулаками в дверь, в стены, задыхаюсь, вы пусти, а как его, голые-то, шершавые выпустить? Какими словами оденешь? Нет у нас слов, не знаем, как все равно у зверя дикого, али у слеповрана, али русалки. Нет слов. Мы к один, а книгу раскроешь, а там они слова дивные, летучие. О город, о ветер, о снежной буре, о бездна разорванной в клочья лазури. Я здесь, я невинен, я с вами, я с вами. А ли желчи, желчь грусть, и горесть, и пустота глаза сушит, И тоже слов ищешь, а вот они. Но разве мир не одинаков в веках ныне, и ныне, всегда, От кабалы халдейских знаков до неба, где горит звезда? Все та же мудрость, мудрость праха, И в ней и все тот же наш двойник, Тоски, бессилия и страха через века глядящий лик. Виндикт выбегал на галерею, Смотрел с Верхотуры на Слободу, на городок, на горки его,